Затем она увязла в блеющий атаре овец, сквозь которую пришлось пробиваться, как сквозь снежный завал. Потом, уже уходли лишь прыжок в заросшие камышом прибрежные болота спас ее от мечей нильфгаарцев, безжалостно кромсавших, сбившихся у реки беженцев, не разбирая ни женщин, ни детей. Миль выкинулась в воду и перебралась на другой берег,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 Услышав, а потом и увидев за спиной у себя мильву, он, не раздумывая, скатился с лошади и дал дёру в чащу, обеими руками поддерживая штаны. Мильва не стала его догонять, привозмогла клокотавшее в ней желание как следует отлупцевать воришку. Запрыгнула в седло с ходу, так, что забринчали струны лютни, притороченные к вьюкам. Хорошо зная лошадей,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 запорошив ей глаза корой и пылью. Оглохшая, ослепшая, она тем не менее ухитрилась вцепиться в колено охаживающего ее обломком дубинки Кмета, а Кмет неожиданно взвыл и упал. Второй крикнул, заслонил голову обеими руками. Мильва протёрла глаза и увидела, что он закрывается от цыплющихся на него ударов плети,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 сказала она тихо, сжимая лук. «Угрюмые урочище аж мурашки бегают. Вроде тихо, а все что-то шуршит в кустах». Ведьмак болтал, мол, гули тянутся на места боев, а кметы о вампере говорили. «Ты здесь не одна», — ответил он вполголоса «Одному страшнее». «Угу». Она поняла, о чем он. «Ты ведь почти две недели вслед за нами тащишься. Один, как в жопе дырочка».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 ликвидирую указанных вами людей». Пауэль Тиарна замолчал, подал знак, затянутый в перчатку рукой. Стоящий неподалеку с каэт поднял с земли небольшой туесок из березовой коры. Из туеска сочился сладкий запах. «Я считал и считаю Нильфгард союзником», — повторил эльф. «Поэтому сначала я не верил, когда мой информатор предупредил, что на меня готовится засада».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 Я рад что один из разбойников несомненно их начальник позволил поймать себя живым и сможет дать мне необходимые разъяснения струйкинн стиснул зубы и отвернулся чтобы не глядеть на изуродованное лицо эльфа он предпочитал глядеть на туисок из березовой коры около которого бренчали две осы теперь же продолжал фауильтиарно вытирая платочком вспотевшую шею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 Потом отнесем на муравейник, вон на тот, по которому бегают симпатичные трудолюбивые насекомые. Добавлю, что метода это прекрасно оправдалась уже в случае нескольких Дойн и Ангивар, которые проявляли упорство и минимум откровенности. — Я на императорской службе! — взвизгнул шпион бледнее. — Я офицер императорских специальных подразделений, подчиненный господина Ватье де Ридо, —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 не знаю этого я не знаю клянусь фаэлтино махнул рукой струйкин рычал дергался клялся великим солнцем заверял в своей невиновности плакал мотал головой и плевался соком который плотным слоем покрывал его лицо и только когда четвероскойтаэли потащили его к муравейнику он решился заговорить хотя последствия могли быть еще ужаснее чем муравьи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 Император уверен, что на Натаннеди его предали, предатель Вильгефорц из Рогги чародей, и его помощник по имени Риенс, а прежде всего Кагыр Маурдыфин Аэб Кеаллах. Ватье, господин Ватье, не уверен, не причастны ли вы к этому делу хотя бы невольно, поэтому приказал схватить вас и без лишнего шума доставить в нас строк. Господин Фауэльтиарно, я 20 лет работаю в разведке, Ватье де Ридо мой третий начальник.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 Вот я и подумал, что это успех, что Кагыр и Рен станут баронами, а тот чародей никак не меньше чем графом. А вместо этого император вызвал Филилина, то есть господина Скелена и господина Ватье и приказал схватить Кагыра, Ириенса и Вильгефорца. Всех, кто знает что-либо о Аннеди и этом деле, Велено было взять на пытки, и вас тоже не трудно было догадаться ну, чтобы было предательство,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 «Вытри как следует сок из ушей», — сказал он наконец. «Слушай внимательно и напряги память, как пристало многолетнему практику. Я представлю императору доказательства моей лояльности, дам полный отчет об интересующих вас проблемах, а ты слово в слово повторишь все в Атье-де-Ридо». Агент усердно закивал головой. «В середине Блате, то есть в начале июня по вашему календарю», — начал эльф. «Со мной связалась Энит Англианна, чародейка, известная как Францеска Финдабаир. Вскоре по ее поручению в мою группу прибыл некий Риенс, кажется факторум Вильгефорца из Роггевейна. Тоже магик! В величайшей тайне был разработан план операции, в ходе которой предполагалось ликвидировать... определенную часть чародеев во время большого сбора на острове Таннет. Мне было сказано, что этот план одобрен Ватье-де-Ридо, Стефаном Скелленом и поддержан императором Эмгиром. В противном случае я бы не согласился сотрудничать с Дойн. Неважно, чародеями или нет, ибо я был в жизни свидетелем слишком многих провокаций. Интерес империи к этой афере подтвердило прибытие на полуостров Бремерворд корабля под командованием Кагыра, сына Кеаллаха, имевшего особые полномочия. Выполняя распоряжение Кагыра, я выделил в его подчинении специальную группу. Я знал, что группе поручено поймать и увезти с острова некую особу». Фауэль Тиарна немного помолчал. Потом продолжил. «На Танет мы пошли на корабле Кагыра. У Риенса были амулеты, при помощи которых он укрыл корабль чародейским туманом. Мы заплыли в пещеру под островом. Оттуда перебрались в подземелье Гарштанга. Уже там заметили, что не все в порядке. Риенс принял какие-то телепатические сигналы от Вильгефорца».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 Погибли несколько магов-заговорщиков, другие кинулись спасать свою шкуру и начали телепортироваться. В какой-то момент исчез Вильгифорд, следом за ним Риенс, а вскоре после этого Энит Англианна. Исчезновение Энит я расценил как сигнал к отступлению, однако приказа не отдавал, ждал возвращения Кагыра и его группы, которая, как только началась операция,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 «Это все, все, что я сказал, правда. Ничего больше я бы не сказал даже в казематах на строго. Ложь и выдумки, которыми, возможно, попытался бы удовлетворить следователей и палачей, вам скорее напортили бы, нежели помогли. Ничего больше я не знаю. Не знаю, где находятся Вильгефорц и Риенс. Не знаю, есть ли у вас основания подозревать их в предательстве». Заявляю также, что ничего не знаю о принцессе из центры ни о настоящей, ни о подложной. Я сказал все, что знал. Рассчитываю, что ни господин Деридо, ни Стефан скелен не пожелают больше устраивать на меня ловушки. Двоин уже давно пытаются меня поймать либо убить, поэтому я взял за правило в любом случае уничтожать всех участников засады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 «Потому, говорю тебе, Кагыр, кратко, когда ведьмак вспоминает тех, кто его цирю в Нильфгарту волок, то зубами скрижещат, аж искры летят, а ежели на него плюнуть, слюна зашипит». «Цири», — повторил Кагыр, — «красиво ее зовут». «Не знал, что ли?» «Нет. При мне ее всегда называли цирилой или Львенком из Цинтры, а когда она была со мной, а она когда-то была, то не проронила ни слова».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 «Как так?» «Это долгая история». «Великое солнце!» Остановившись на пороге, Фрингилья наклонила голову и удивленно взглянула на подругу. «Что ты сотворила с волосами, Ассире?» «Вымыла», — сухо ответила Ассире Вар-Анагыт, и сделала прическу. входи садись! Брысь со стула, Мерлин!» Чародейка присела на место, которое с явным нежеланием освободил черный кот. При этом она не переставала рассматривать новую прическу подруги. «Перестань пялиться!» Осире коснулась рукой пушистых блестящих локонов. «К тому же я взяла пример с тебя». «Меня?» — расхохоталась Фрингилья Вигу. «Всегда считали чудачкой и бунтаркой. Но когда тебя увидят на торжествах или при дворе...» и они бываю при дворе», — отрезала Осире. «А торжественные сборища должны будут привыкнуть». За окнами тринадцатый век. Самое время покончить с мнением, будто забота чародейки о внешности говорит о ее несовершенном и мелочном уме. Ногти тоже. Фрингилья слегка прищурила зеленые глаза, от которых никогда и ничто не ускользало. «Не узнаю тебя, дорогая моя». «Простейшие заклинание холодно ответила чародейка. «И ты убедишься, что перед тобой я, а никакой не двойник. Ну давай шепчи, если так уж надо».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 тихо подтвердила Асире. «Киаллах просил. Он был в отчаянии, просил о помощи, о заступничестве, о спасении сына, которого Эмгир приказал схватить, пытать и обезглавить. Кому он мог еще обратиться, если не к свояченице? Маур, супруга Киаллаха, мать Кагыра, моя племянница, младшая дочь моей родной сестры. К тому же я ничего никому не обещала, потому что я бессильна что-либо сделать». «Недавние события не позволяют мне обращать на себя внимание, я объясню, но только после того, как выслушаю сведения, которые просила тебя собрать». Прингилья Вига украдкой облегченно вздохнула. Она боялась, что подруга все же захочет вмешаться в грозящий эшафотом дело Кагыра, сына Кеолака, и попросит ее о помощи, а она не сможет отказать. «Примерно в середине июля, — начала она, — Собравшийся в Логгриме двор имел возможность лицезреть пятнадцатилетнюю девушку, якобы княжну цирилу которую Эмгир во время аудиенции упорно именовал королевой и принял так ласково, что даже появились слухи о скором браке. «Слышала». Асире погладила кота, который отрекся от Фрингильи и теперь пытался аннексировать уже ее стул. Об этом, несомненно, политическом марьяже продолжают говорить. но уже не так громко и не так часто. Центрику увезли в Дарн-Руван. В Дарн-Руване, как ты знаешь, часто держат государственных узников. Кандидаток в императрицы значительно реже». Айсерес молчала, терпеливо ждала, рассматривая свои недавно обстриженные и покрытые лаком ногти. «Ты, конечно, помнишь», — продолжала Фрингилья Вигу, «как три года назад Имгир вызвал нас всех и приказал установить... Место пребывания некой особы На территории Северных Королевств Несомненно, помнишь так же, как он взбеленился, когда у нас ничего не получилось Альбрыха, пытавшегося объяснить, что на таком расстоянии зондировать невозможно Не говоря уж о том, чтобы пробивать экраны Эмгир покрыл последними словами А теперь слушай Спустя неделю после памятной аудиенции в Логгриме Когда праздновали победу над Альдерсбергом Эмгир увидел в зале замка Альбрыха и меня и удостоил нас беседой. Смысл его слов немного опошляя был таков. «Вы — дармоеды и лентяи. Ваши шарлатанские штучки обходятся мне в целое состояние, а толку от них — ноль с хвостиком. Задание, с которым не справилась вся ваша затраханная братья, простой астролог выполнил бы в четыре дня». Ассиревана Нагид презрительно фыркнула, не переставая поглаживать кота.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 «Прости, но я не вижу связи между Ксартисиусом и Кагыром, сыном Кеолаха. Терпение. Позволь излагать по порядку. Это необходимо». «Извини, слушаю». «Помнишь, что дал нам Эмгыр, когда мы три года назад брались за поиски?» «Прять волос». «Верно». Фрингилья открыла сумочку. «Вот эту. Светленькие волосы шестилетней девочки. Я сохранила немного».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 признала Асеревар Анагит. Как только услышала, что Центрику направляют в Дарн-Руван, астролог либо провалил дело, либо позволил втянуть себя в заговор, имеющий целью всучить, прости за грубость, эм фальшивую девицу. Заговор, который будет стоить Кагыру, сыну Кеалаха, головы. «Благодарю, Фрингилья, все ясно». «Не все», — покачала черной головкой чародейка.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 Он определил местонахождение искомой особы с точностью порядка ста верст, а центр этой территории оказался в пустыне, в диком безлюдье, где-то за массивом Тир-Тахаир, за истоками Вельды. Посланный туда Стефан Скеллен нашел одних только скорпионов да стервятников. А чего ты еще хотела от Ксартисиуса? Но на судьбе Кагыра это никак не отразится.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 Он бы лично привез двойника Эм-Гыру. А Кагыр исчез без следа. Почему? Ведь его исчезновение должно было вызвать подозрение. Неужели думал, что эм раскроет обман с первого взгляда? А ведь раскрыл. Да и обязательно раскрыл бы, ведь у него была... Прятка волос, — прервала Асире. Прятка волос шестилетней девочки. Рингилья эту девочку эм ищет не три года, а гораздо дольше. Похоже, Кагыр влип во что-то паршивое, что-то такое, что началось еще в то время, когда он ездил верхом на палочке. Хм, оставь мне эти волосы. Я хотела бы как следует исследовать обе прятки». Фрингилья Вигу медленно прищурила зеленые глаза. «Оставлю, но будь осторожна, Осире. Не впутывайся в паршивые дела. Ты можешь обратить на себя внимание». «В начале беседы ты намекнула, что тебе это не на руку, и обещала объяснить причины». она гид встала, подошла к окну, засмотрелась на блестящие в свете заходящего солнца островерхие крыши, шпили и башенки Нильфгарда, имперской столицей, именуемой городом золотых башен. «Когда-то ты сказала, а я запомнила», проговорила она, не поворачиваясь.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 просвечивающую сквозь щели в крыше дровяного сарая. «Знаешь, почему Висегерт не повесил нас сразу?» «Потому что решил казнить публично, на рассвете, когда весь корпус соберется уходить в пропагандистско-воспитательных целях». Лютик умолк. геральд слышал, как он сопит и постанывает «У тебя-то есть шансы вывернуться», — сказал он, чтобы успокоить поэта.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 Тамфорд Армерия, теперешний передовой лагерь тимерских войск, сконцентрированных под Моеной. Там держит ведьмака и лютика. Поднялась Мильва на стременах. Да, тогда дело хреново. Там уйма вооруженного люда, да и охрана вокруг. Нелегко будет прокрасться». И не надо, ответил Регис, слезая с Пегаса. Мерин протяжно фыркнул, отвел морду. Ему явно не нравился щекочущий в носу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 и за возможным неприятелем, и за собственными, чересчур ретивыми офицерами, которым вдруг приспичило бы с неожиданной проверкой. Едва геральд и Лютик подошли к рощице, как перед ними выросли люди, и острия копий. «Пароль!» не раздумывая выпалил Лютик. Солдаты дружно расхохотались. «Эх, люди, люди!» — сказал один. но «Ну, не нашел он к фантазии!» Ну, хоть бы один что-нибудь новенького придумал. Так нет же, Цинтра, и вся недолго. По печке затасковали, а? Порядочек, ставка такая же, что и вчера». Лютик громко скрижетнул зубами. геральд оценил ситуацию и шансы. Оценка получалась явно не в их пользу. «Ну, чего умолкли?» — подгонял солдат. «Хотите пройти, гоните пошлину, а мы прикроем глаза». да пошепчей того и гляди обходящий явится сейчас поэт сменил стиль разговора и акцент присесть надоть до да сапог стянуть потому как там у меня больше он сказать не успел четверо солдат повалили его на землю двое зажав его ноги своими стянули сапоги тот что спрашивал о пароле отодрал с внутренней стороны голенища подкладку что-то со звоном посыпалось «Золото!» рявкнул старший. «А ну, разуйте ентова второго! Докликните да проверяющего!» Однако разувать и вызывать было некому, потому что часть патрульных кинулась на колени в поисках рассыпавшихся меж листьев дублонов. Остальные же яростно дрались за овладение вторым сапогом лютика. «Теперь или никогда», — подумал Геральт, и тут же саданул старшего в челюсть, а пока тот падал, хватил его по голове. Золотоискатели этого даже не заметили. Лютик, не ожидая приглашения, вскочил и помчался сквозь кусты. За ним на ветру, словно вымпелы, развевались анучи. геральд бежал следом. «Хватай, хватай!» — вопил поваленный старшой, тут же поддержанный товарищами. «Разводящий!» «Мерзавцы!» — взвизгнул на бегу Лютик. «Стервецы! Деньги отобрали!» «Береги дыхание, дурень! Лес видишь!»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 крикнул он, мгновенно поворачиваясь в сторону настигающего их галопом патруля и пронзительно засвистел, сунув пальцы в рот. «Нильфгард! Нильфгард наседает!» Заорал он, что было сил в легких. «В лагерь! Назад в лагерь, дурьи головы! Играть сбор! Нильфгард!» Выдвинувшийся вперед конник, преследующего их патруля осадил лошадь,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 Сейчас приближающиеся массы нельфгаарцев были гораздо опаснее Виссегерда с его корпусом, поэтому беглецы пустили коня вдоль кольца лагерных постов, пытаясь как можно скорее уйти с линии готового вот-вот разгореться столкновение противников. Однако нильфгарцы были уже ближе и заметили их. Лютик крикнул. геральд оглянулся и увидел, как из темной стены нельфгаардских конников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 Возможно, им и удалось бы убежать, но Лютик вдруг застонал и обмяк, стягивая седла и Геральта. Геральт машинально натянул поводья, конь встал на дыбы, и оба они слетели на землю, упав между невысокими сосенками. Пэт бессильно повалился и не вставал, продолжая душераздирающе стонать. Вся левая сторона головы и левое плечо у него были в крови, отливающий черным в лунном свете. Позади них с гулом, грохотом и ревом столкнулись конники. Но, несмотря на кипящую битву, нильфгаардские преследователи не забыли о беглецах. Прямо на них мчались галопом трое наездников. Ведьмак вскочил, чувствуя вздымающуюся в нем волну леденящей ярости и ненависти. Прыгнул навстречу преследователям, отводя внимание конников от лютика. «Нет, он не собирался жертвовать собою ради друга. Он хотел убивать». Первый выдвинувшийся вперед наездник налетел на него с поднятым топором, но ведь он не мог знать, что перед ним ведьмак. Геральт легко увернулся от удара, ухватил наклонившегося в седле Нильфгардца за плащ, пальцами другой руки стиснул широкий пояс, сильным рывком стянул конника с седла —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 Геральт оттолкнул все еще колотящую по нему руку с серебряным скорпионом на рукаве, замахнулся кинжалом. Нильфгардец заорал. Геральт врубил ему кинжал в раскрытый рот, по самую рукоять. Вскочив, он увидел коней без седаков, трупы и удаляющуюся в сторону продолжающегося боя группу конных. Центрицы из лагеря разгромили нильфгардскую погоню. А поэта и дерущихся на земле даже не заметили во мраке, заполняющем лесок. «Лютик, куда тебя? Где стрела?» «В... в... Го, в голове... в голову вонзилась!» «Не болтай глупостей, черт, повезло тебе!» «Только черкануло!» «Я истекаю кровью!» геральд сбросил куртку и оторвал рукав рубахи. Наконечник стрелы прошел у Лютика над ухом, расцарапав кожу до виска.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 Весьмак поднял его, прижал к себе и усадил в седло. Сам сел позади и погнал коня. На восток. Туда, где повыше уже видной на небе бледно-голубой полосы рассвета висела самая яркая звезда созвездия Семикоз. «Скоро рассвет», — сказала Мильва, глядя не на небо, а на блестящую поверхность реки. «Самы крепко белорыбец гоняют». А ведьмака и лютика ни слуха, ни духа. Ох, не испоганил ли дело Регис. «Не накличь беды», — буркнул Кагыр, поправляя подпругу гнедого жеребца. «Тьфу-тьфу, -ть так ведь оно как-то уж так идет. Кто с этой вашей цири столкнется, так все одно, что башку под топор поклал. Несчастье эта девка приносит, несчастье и смерть сплюнь «Сплю, мильва!» «Тьфу-тьфу, -ть от сглаза, от порчи. Ну и холоди наш трясет всю».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 Задумчиво протянула Мильва, прижавшись к плечу Кагыра. «Что будет завтра? Кто речку перейдет, а кто землюшку обымет?» «Будет то, что должно быть. Отбрось дурные мысли». «Не боишься?» «Боюсь, а ты?» «Тошнит меня». Молчали долго. «Расскажи, Кагыр, когда ты с той Цирией встретился?» «Впервые. Три года назад, во время боев за Цинтру, вывез ее из города».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 В руках веревки, чтобы связать руки тех, кого поведут на виселицу. Один шмыгнул носом, сунул палку под мышку, развернул пергамент, откашлялся. «Эхель трагельтон!» «Трайгельтан!» — равнодушно поправил эльф из команды Йорвета. Еще раз глянул на выцарапанный лозунг и с трудом поднялся. «Космо Бальденвек!» Низушек громко сглотнул. Назариан знал, что Бальденвега арестовали по подозрению в актах диверсии, совершаемых по поручению Нильфгаардской разведки. Однако Бальденвег не признавался и упорно твердил, что обоих нильфгаардских коней он украл по собственной инициативе и заработка ради, а Нильфгаард никакого отношения к этому не имеет, но ему явно не поверили. Назариан! Назариан послушно встал.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 Как и каждый повешенный, он ознакомился с деталями непосредственно перед смертью. В дракенбурге экзекуции никогда не совершались публично. Справедливые наказания, а не садистская месть. Слова гимна, как и название вина, приписывали Дейкстре. Эльф из команды Йорвета стряхнул с себя руки стражников, не задерживаясь, поднялся на пень и позволил надеть себе на шею петлю. «Да здра...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 «У меня есть важная информация для Диэкстры!» «Поздновато, пожалуй», — с сомнением проговорил Васкунье, присутствующий при экзекуции заместитель коменданта дракенбурга по политическим вопросам. «Стоит увидеть петлю, как в каждом втором из вас просыпается фантазия». «Я не выдумываю!» — Назариан дернулся в руках палачей. «У меня информация!»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 Кои Риенсу были доставлены в Карерас, в трактир у прайдохи Лиса. О чем Риенс и Ширу там совещались, на Назариану неведомо. Но на другой день вся преступная тройка направилась в Бругге, и там, на четвертый день после Новолуния, похитила юную девицу из дома красного кирпича, на дверях Коева латунные ножницы прибиты были. Девицу Риенс магическим напоем ошеломил, а преступники Ширу и Назариан с великой поспешностью отвезли ее в Эрден, в крепость на Настрог. А теперь наиболее великоважное, о чем я вашему превосходительству графу доношу. Преступники выдали похищенную девицу Нильфгаардскому коменданту крепости, заверив оного, что похищенную звать Кириллой из центры. Комендант, как сообщил преступник Назариан, был таковым сообщением весьма возбужден.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 но тут почувствовала на плече руку и учуяла знакомый запах полыни, аниса и других трав. трегис по обыкновению явился неведомо когда, неведомо как и неведомо откуда. «Позволь», — сказал он, вытаскивая из своей бездонной торбы медицинские препараты и инструменты, — «я им займусь». Когда цирюльник отрывал перевязку от раны, Лютик болезненно застонал. «Спокойно».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 разбросанных между многочисленными рукавами реки остров зарост кустарником и лазняком было здесь и несколько крупных деревьев голых усохших белых от бакланьего помеа мильва обнаружила в камышах лодку которую видимо загнала сюда течением она же первой высмотрела меж и в полянку прекрасное место для отдыха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 положила сероволосой девочке руку на плечо. «Горлинки!» — фыркнул один из бандюк воровихвоста. хвоста да с усами вроде пучков пакли. «А поглядывают так, будто вот-вот клювики друг дружки сунут». Сервадио увидел, как сероволосая девочка вздрогнула. Видел, как Мистли стиснула пальцами ее плечо. Бандиты зашлись смехом. Мистли медленно повернулась, Некоторые из них тут же замолчали. Но тот, что с пакливыми усами, был либо пьян, либо совершенно лишён воображения. «Может, который из вас мужик нужен?» Подошёл он ближе, проделывая гадкие и недвузначные жесты. «Похоже, ежели таких, как вы, как следует прошуровать, деквраз, от этой вашенской любови излечитеся эй, с тобой говорю, ты...»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 Руки на рукоятках мечей. «Верно!» — отозвался из группы бандитов вырви хвост, невысокий кривоногий мужчина в кожаной куртке. «Прав ты, гейслер Конец расправе! Было нету!» Сервадиво глотнул пытаясь впитаться в уже окружившую их толпу. Неожиданно почувствовал, что не имеет никакого желания крутиться около крыс и пепельноволосой девчонки, которую называли Фалькой.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 Ведьмак сидел на песке между ивами угрюмый, злой и задумчивый. Глядел на бакланов, рассевшихся на обделанном ими же дереве. Кагыр после разговора скрылся в кустах и не показывался. Мильвы и Лютик искали чего бы поесть. Пригнанные течением лодки удалось под сетями обнаружить медный котел и корзину с овощами. Они поставили в прибрежном заливчике найденную в лодке ивовую вершу.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 «Ни в чем!» — Мильва резко откинула волосы с плеча. «Ни в чем! Продолжай, ведьмак! Интересуйся, что скажешь!» «Мне больше нечего сказать. Я еду на юг, на тот берег Яруги, через захваченную Нильфгардцами территорию. Путь опасный и дальний, а я больше не могу оттягивать. Поэтому поеду один». Отделавшись от неудобного гроза покачал головой Лютик.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 Союзники тебе не нужны. Без спутников ты тоже обойдёшься. Ведь цель твоего похода — цель личная и особая. Больше того, характер цели требует, чтобы ты реализовал её самолично. Риск, опасность, труд, борьба с сомнениями должны лечь на тебя. Только и исключительно. Ибо всё это — элементы покаяния, искупления вины, которые ты стремишься совершить. это Этакое, сказал бы я, —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 И котёл. Соединив всё это, получим суп. Уха называется. Надо бы немного приправ. О, усмехнулся Регис, берясь за торбу. Нет проблем. Базилик, перец душистый, перец горький, лавровый лист, шалфей. Хватит, хватит, остановил его Лютик. Достаточно. Мандрагора в ухе нам не нужна. Лады за работу. Очисти рыбу, мильва. Сам чисти. Нет, гляньте на них.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 Ежели ты такой уж ученый», — Мильва еще раз дунула в огонь, потом встала. "То выпотроши по-учёному эту рыбешку. Я по воду пошла. Одна потащишь полный котел? Геральт, помоги ей". "Сама управлюсь", фыркнула Мильва. "А его помощь мне ни к чему. У этого ведьмака свои особые личные дела, ему нельзя мешать". Геральт отвернулся, сделав вид, будто не слышит. Лютки и вампир ловко чистили рыбью мелочь. «Жидковато будет ушиться», — отметил Лютик, вешая котел над костром. «Хорошо, прыбку покрупнее». «Такая сгодится!» Из-за неожиданно появился Кагыр, неся за шею трехфунтовую щуку, все еще дергающую хвостом и работающую жабрами. «Ого, ну красавец! Где откопал нельфгардец?» «Я не нельфгардец, я из Виковара, а зовут меня Кагыром». «Ладно, ладно, слышали уже. Где щука-то взял, спрашиваю?» Смастерил жерлицу, в качестве приманки использовал лягушек. Закинул в яму у берега, щука взяла сразу. «Одни спецы», — покрутил перевязанной головой Лютик. «Эх, жаль, не предложил я без штексов. Наверняка тут же притащили бы корову. Ну, беремся за то, что имеем. Регис, всех маленьких рыбок, сып в котел с головами и хвостами. А щуку надо как следует приготовить». «Умеешь, Нильф... Кагыр?» «Умею!» «Ну тогда за дело!» «Геральт, чертушка, долго собираешься сидеть с обиженной миной? Чисти овощи!» Ведьмак послушно встал, подсел, но демонстративно подальше от Кагыра. Не успел сказать, что у него нет ножа, как Нильфгардец или Виковарец, подал свой, достав себе другой, из-за голенища. Геральт принял, ворчливо поблагодарил. Совместная работа шла спора.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 «Если чего-то не знаешь, если в чём-то сомневаешься, полезно спросить совета». «Замолкни, вампир!» Геральт встал и отвернулся. Лютик прыснул. «Гляньте-ка, обиделся!» «Такой уж он есть», — отметила Мильва, надув губы. «Болтун. Когда не знает, что делать, начинает болтать и обижаться. Неужто ещё не поняли?» «Давно», — тихо сказал Кагыр. «Перца добавить».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 Все ваше мероприятие лишено шансов на успех. Вероятность отыскать Цири равна нулю». «Ну, так-то не можно», — съязвила Мильва. «Мыслить надо позитивно и енецтативно. Как с тем ситом? Ежели его нет, заменить чем-то другим. Я так думаю». «До последнего времени», — продолжал вампир, «вы считали, что Цирилла находится в Нильфгаарде».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 «На том берегу Ероги, я имею в виду друидский круг в барах на Каэт-Дху. Немедленно отправляемся!» «А что, никто из вас, — наконец занервничал геральд не считает нужным узнать мое мнение?» «Твое? — повернулся Лютик. «Ты же понятия не имеешь, что делать. Даже супом, в смысле ухой, который хлебал, обязан нам. Если б не мы, ходил бы голодным. Да и мы тоже, если б стали ждать тебя».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 Кагыр Маур-Дифин аллах тактично молчал. «Чтоб вас всех черти взяли!» Наконец проговорил ведьмак, пряча ложку за голенище. «Чтоб вас всех черти взяли в вас кооперированную кучку идиотов, объединенных общей целью, которой никто из вас не понимает! И меня тоже пусть черти возьмут!» На этот раз, по примеру Кагыра, тактично промолчали все — Лютик, Мария Баринг по прозвищу Мильва и Эмиль Регис Рогелек Терзиев Готфрой. «Ну и компашка мне досталась», — проговорил Геральт, покачав головой. «Братья по оружию, дружины героев, прямо садись и плачь! Вершиплет лютней дикие мордастые полудриады полубабы, вампир, которому пять тысяч сто с хвостиком месяцев,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 родив девочку, которую оберегла остатками еще теплившегося в ее теле тепла. И хоть вокруг была ночь, зима и снежная замедь, на холме наступила вдруг весна, и расцвели цветы феофинный вет. До сего дня такие цветы цветут только в двух местах — вдоль Блатанна и на холме, на котором погибла Лара-Дорет Аэб-Шеадаль. Сказ о Дорен, Версия эльфов.